Глава шестая. Вечером, когда мы вошли на пир, все на миг смолкли. Даже музыканты стали тише дергать струны и водить по ним смычками. И я ощутила, как рядом напряглась Олекта. Я обвела присутствующих спокойным взглядом и двинулась по залу, разглядывая обстановку. Украшений в честь зимнего ворота было пока не так много, разве что в вазах на столах расставили хвойные ветви. Помещение было очень просторным. Пожалуй, здесь рыцари могли бы подносить монарху еду и питье верхом. Я слышала, такую практикуют у некоторых заморских королей. Веяло смешившимися запахами, ароматической водой дам, брошенными на расставленные по залу жаровни травами, воском, которым были натерты длинные столы. Пока мы шли, люди снова расступались, оглядывая наши одежды в цветах рода, черные с серебром, и перебегая глазами от одного к другому. Одна из дам, забывшись, смотрела на меня. Я посмотрела в ответ, и она смущенно отвернулась. Я не знала, что следует делать дальше в этой толпе незнакомцев. «Леди Морхальд с семейством», — раздался уже знакомый голос, и нам навстречу вышел принц-консорт. Остановившись рядом, он слегка склонил голову, и остальные придворные последовали его примеру. «Почти все семейства уже в сборе, и скоро мы начнем пир, а послезавтра отпразднуем зимний солнцеворот», — произнес он. «Предлагаю наслаждаться вечером, пока слуги накрывают столы». Зверей почти не было, видать, их заперли на время пира, допустив в зал только самых благонравных. Вульпис поглядывал на них с превосходством. Я начала ощупывать глазами толпу, и консорт словно перехватил мысль. «Моя супруга с сыном скоро к нам присоединятся». После он повел беседу о поверхностных темах, которые я едва находила в себе силы поддерживать. Все мои мысли были заняты предстоящей встречей. Если б можно было оборвать его, чтобы сохранить это чувство, а не расплескивать его на необходимость отвечать. «К слову, как вы добрались? Слышал, многие дороги в тех краях заметены. Я кратко поведал ему, что наш кортеж подвергся нападению разбойников» умолчав о волках, и он приподнял брови. На красивом широком лице появилось такое искреннее участие, что можно было подумать, будто этому высокородному мужу и правда есть дело до того, что мы едва не погибли. Я поговорю с супругой о том, чтобы выслать туда отряд. И если кто-то из разбойников остался, с ними разберутся. Его ответ заставил меня, наконец, внимательно на него посмотреть. Если супруг королевы и притворялся неравнодушным, сердечным человеком, то дело это весьма искусно, Но кто их знает, этих чужеземцев? Я даже не ведала, какие покровители в тех краях, и есть ли они там вообще. Интересно было и то, как спокойно он произносил «супруга и сын». В свое время разразилось немало шума вокруг расстроенной помолвки Бланки, которая в итоге вышла-таки замуж за своего жениха. Правда, подробности никто не знал. Или же они не добрались до наших краев в нормальном виде, поскольку языки сплетников сплетали совершенные несуразицы. «Ирджи Макфи!» Насколько я знала, был старше королева на одиннадцать лет, но выглядел почти нашим ровесником, а ведь когда-то в шестнадцать двадцатипятилетний мужчина казался мне почти стариком. «Как вам двор? Это ведь ваше первое посещение подобных собраний?» Обратился он к лекто и та сперва растерялась, а потом что-то пролепетала, глядя в пол и мучительно краснея. Олекта ранее не покидала пределов родового замка, милорд, поэтому прошу простить ее ответы и поведение, ей все это непривычно». Она метнула на меня взгляд и снова уставилась в пол, теребя шнур, свисающего с пояса эскорселя. Каутин и Элли тоже держались скованно. Правда, Элли чуть лучше даже принял сушеную сливу от пробегавшего мимо зверька. Но все же мне стало неприятно. Я вдруг увидела, как мы смотримся на фоне других. Многие были разодеты в яркие пестрые наряды. Да и разговоры и смех, кажется, стали громче, чем в прежние времена. В итоге наши темные одежды выглядели неприлично простыми. По крайней мере, могли такими предстать в чужих глазах. «Я же не понимала, зачем рядиться в платье, похоже на оперение павлинов». Мимо прошла дама со странными рукавами. Она не только этого не смущалась, но, напротив, похоже, выставляла их на показ. И я резко отвернулась. Консорджи продолжил о чем-то говорить. И олег даже раз или два бронила в ответ несколько слов, уже более связно. «К слову, привезли ли вы с собой министрели, как просила о том супруга в письме?» — уточнил он. «Да, милорд», — ответила я, удивившись тому, что он проявил интерес к такой мелкой теме. В таком случае он может пройти к остальным. Я чуть обернулась. Наш министрель, сжавшийся позади, протиснул собачком вперед. «Как тебя зовут?» — поинтересовался консорт. На лице музыканта отразилось изумление. На моем верно тоже, мне и в голову не приходило спросить его имя. «Вальтер Сир». «Что ж, Вальтер, ты можешь пройти вон туда?» Министрель двинулся в указанном направлении, неуверенно ступая, то и дело оборачиваясь на меня. «Я же уже забыла о нем. Мое нетерпение росло». Зал был полон гостей, но те, кого я с замиранием сердца ждала, все не показывались. Занять центральное место за почетным столом пока мог лишь консорт. Королевское место было снабжено навесом и обтянуто золотой порчой, расшитой птицами и виноградными лозами. Наконец по толпе пронесся шепот, и я не увидела, а скорее почувствовала, как кто-то вошел в двери. Прежде чем обернуться, я крепко стиснула свою кисть. Давняя травма дала о себе знать, пальцы заныли. Обернувшись, я увидела высокую стройную женщину. Она быстро шла сквозь толпу, легким наклоном головы и движением глаз, отвечая на поклоны придворных. Бланка, а это, несомненно, была она, умудрялась держаться скромно и при этом с королевским достоинством. На ней было светлое блео, а на волосах покров, так что не виднелось ни единого волоска. Безмятежное лицо королевы ничего не выражало. Консорт двинулся ей навстречу и протянул обе руки. Только тогда она на миг изменила своему невозмутимому выражению и быстро пожала их. При этом в лице мелькнуло что-то теплое и сердечное. Эти двое будто только что прилюдно обменялись признаниями в приязни. Тут она заметила меня. «Леди Морхальд Уилфред, рада видеть вас при дворе». «Для меня честь быть приглашенной», — поклонилась я. Когда я распрямлялась, наши глаза встретились, и в лице бланки мелькнуло выражение, которое я не сумела разгадать. А потом она отвернулась, и супруг предложил ей руку. Вместе они двинулись к королевскому столу. Я же обернулась к дверям. Но в них больше никто не вошел. Напротив, слуги притворили их и заняли места по обе стороны. Где же король? Не помню, как мы рассаживались, о чем говорили люди вокруг. Помню лишь смеющиеся лица, блеск украшений, вереницу блюд, лицо Олекта, взирающее на все это со смесью восторга и легкой брезгливости. Гостей, подходящих друг к другу, чтобы поприветствовать знакомых или просто обменяться впечатлениями. В какой-то момент в общей суматохе рядом со мной оказалась знакомая фигура. «Идемте со мной», — быстро произнесла Бланка. «Где его величество?» — тут же спросила я. «Болен». В груди у меня похолодело. «Болен? Чем?» «Следуйте за мной, сами все увидите». Я поднялась, чувствуя, как ноги словно бы преодолевают что-то густое и вязкое. Вскоре мы оказались в темном коридоре, и она сделала знак стражнику, чтобы тот освещал путь. Факел алым пятном нервно метался впереди. Перед глазами маячила светлая фигура Бланки. «Объясните мне, что происходит?» — схватила я ее за локоть. За то недолгое время, что мы шли, я успела передумать множество ужасных вещей. Король болен, а вдруг Бланка ненавидела сына все эти годы из-за Люда и отравила его? А теперь пригласили меня, чтобы полюбоваться на мучение. Но тут Бланка повернулась, и мои подозрения рассыпались в прах при виде ее измученного встревоженного лица. «Вы должны сами это увидеть». Наконец мы остановились перед дверью в башенную комнату. За ней раздавались какие-то неясные звуки. Вели в стражнику ждать снаружи, она толкнула створку и жестом пригласила меня первый проследовать внутрь. Там было темно, и сперва я никого не увидела. А потом различила какую-то тень на постели, в гнезде и смятых, разворошенных простыней и одеял. Время от времени она издавала отрывистые звуки, похожие на подвывание. Прикрыв створку, Бланка прошла кровать и присела на край. Омот. Она протянула руку, но тень отшатнулась. «Пожалуйста, помогите ему!» Подняла она на меня глаза, в которых блеснули слезы. Я медленно двинулась вперед. Тень замерла, будто человек разглядывал меня, дрожа крупной дрожью. Бланка встала, и я заняла ее место. «Ваше Величество!» — позвала я, вглядываясь в укутанную одеялом фигуру. Человек перестал дрожать. Я медленно потянулась к одеялу, но тут он сам резко его откинул, и внутри у меня оборвалось. Лицо, которое смотрело на меня... Было мало похоже на человеческое. Покрытые спарины с искаженными мукой чертами. Мышцы мелко конвульсивно подергивались. В довершении на лбу и щеках пролегли кровавые борозды. Я все же нашла в себе силы, чтобы вытолкнуть. Я здесь, чтобы помочь вам. Глаза метнулись ко мне в безумной надежде. Я схожу с ума, да? Нет, Сир, не думаю. Он тут же схватил мою руку и сжал так крепко, что я вскрикнула. Пожалуйста, пусть это прекратится. Я больше не выдержу. «Успокойтесь, сир!» Я попыталась осторожно освободить пальцы. «Ничего страшного не происходит. Похоже, я понимаю, как с этим справиться». Тут он выпустил мою руку и дернулся. Тело словно несколько раз сломалось. Такими сильными были судороги, пальцы скрючились. «Снова начинается!» В отчаянии взвыл он. «Успокойтесь, Ваше Величество. Сейчас вам главное дышать и ни о чем не волноваться». Я снова нашла его руку и легонько сжала. «Слушайте меня!» Просто слушайте. Вам нужно зацепиться здесь, в этой комнате. Вы — это вы, и если не хотите выпускать сейчас никого, я уже догадалась, что с ним, то силой своей воли можете запретить ему явиться». Он стиснул мои пальцы, словно цепляясь за меня. Судороги действительно начали затухать. Король часто задышал и щупал второй рукой покрывало. «Помогает! Кажется, помогает!» Прерывистым шепотом пробормотал он. Дыхание начало успокаиваться, и я тоже с облегчением перевела дух. Мне лучше. Я различила на его губах улыбку. Мы с Бланкой переглянулись, тоже улыбнувшись друг к другу, как если бы нас не разделяло столько в прошлом. Я снова повернулась к королю, но тут его губы дернулись, исказив улыбку в судорогу. Завопив, он схватился за лицо и протянул руки вниз, оставляя на щеках новые кровавые борозды. Успокойтесь, сир, успокойтесь. Но он меня уже не слышал. Откатился на кровати, выгнулся, трясясь, и упал обратно на кровать. Пару мгновений спустя на меня взглянул мальчик не старше Элли. У него были кудрявые волосы и большие испуганные глаза. «Мама!» — воскликнул он, заметив Бланку. Та дернулась к нему. «Подождите!» — вскинула руку я, останавливая ее. Она послушно остановилась, прижав ладонь к рту. «Кто вы?» — прошептал он, глядя на меня. «Не бойся, я друг!» «Помогите ему, объясните, что с ним!» Бланка кусала костяшки пальцев. Я не знаю, что делать. Это второй брат Омада, его нечего бояться. Это ясно. Дикий хороший мальчик, он не создает проблем. Но что делать с третьим? С третьим? Изумленно обернулась я. Тут мальчик дернулся. Он приближается, мама, мне так страшно. Прошептал он, и держащая меня детская рука вдруг выросла, сменившись взрослой. Тыльную сторону моей ладони оцарапали когти. Онемев, я смотрела в худое лицо с впалыми щеками. В глазах подрагивали, пульсируя вертикальные зрачки. «Ты боишься орха!» — глухо произнесло существо свистящим шепотом. «Я чувствую это!» Я ощутила, как леденею. Еще какое-то время существо немигающе смотрело на меня, а потом подняло глаза к потолку и одним мощным скользящим прыжком оказалось там. Запрокинув голову, оно взглянуло на нас сверху. При этом казалось, его шея вот-вот сломается, а потом, быстро перебирая руками и ногами, устремилось к окну миг, и оно уже снаружи я кинулась к проему рядом точно так же застыла подбежавшая бланка но все что мы могли видеть это тень скользнувшую вниз по стене быстрее чем мы успели что то предпринять она растворилась в ночи я вернулась в покое далеко за полночь совершенно измученная как могла я объяснила бланке что происходит с ее сыном и как помочь этому легче протекать, но молчала о том что тревожило меня больше всего то что в омаде заговорила кровь второго было объяснимо То, что произошло это гораздо позже, чем обычно случалось у Морхальтов, тоже ведь нашу кровь разбавили кровью королевского рода. Однако появление третьего такого не случалось никогда прежде. Быть может, это было связано со звериной сущностью скальгердов, которая получила такое выражение, соединившись с кровью Морхальтов. По коже побежали мурашки при воспоминании о вертикальных зрачках и глухом свистящем голосе. Мы искали Орха несколько часов, но так и не нашли. Бланка сказала, что никогда так не исчезал. Она очень волновалась за Дике, который мог очнуться в незнакомом месте и испугаться или даже не знать, как оттуда выбраться. Я утешала ее, девять сама себе, от того, что успокаиваю женщину, которая, как я думала, должна считать меня врагом. Да и в целом от того, что кого-то успокаиваю. Потом пришел ее муж, и я передала ее ему. Когда я уходила, они стояли, обнявшись. И что-то во мне царапало при воспоминании об этой сцене. Представить себя Ирагира, стоящими вот так обнявшись и поддерживая друг друга... Нет, скорее уж я ждала от него новой просьбы выделить деньги из семейной казны. Когда я вошла в покое, Олекта поднялась навстречу. Она была бледная и взволнована. «Миледи, где вы были?» Последуя за бланкой, я позабыла обо всем на свете. Но также я была уверена, что Каутин позаботился о ней и Элли. Сыновья тоже оказались здесь мне и рогиру выделили отдельный просторный покой из двух помещений одной из которых было спальней а второй служила чем то вроде комнаты для приемов и отдыха не бывало роскошь королеве понадобилась моя помощь глаза лекта слегка расширились что ее величество от вас хотело? и где король вы опять задаете слишком много вопросов вам с целью уже давно пора спать я и сама понимала что несправедливо сперва бросить их одних на перу в незнакомом замке а потом упрекать «Говорят, с королем что-то неладное», — выступил вперед Каутин. «Что за вздор?» — оборвала его я. «Не поддерживай таких слухов. Просто его величество неважно себя чувствовал. А королева знает, что когда-то в юности я сталкивалась с подобной хворью. Сейчас ему уже лучше». «Значит, завтра за завтраком он будет?» — вмешалась Олекта. «Это как его величество посчитает нужным. Я не в ответе за него, и вы меня утомляете. Сейчас слишком поздно. Эли, Каутин, вам пора на мужскую половину». «Кажется, вам должны были выделить места». «Да», — кивнул Каутин. «В общем, зале. Идем, Элли». Взял он за руку младшего брата. Тот зевнул и послушно двинулся рядом, неся подмышкой сонного вульписа. «Постой, Хруст, наверное, захочет остаться тут». Элли повернулся ко мне и повел плечом, слегка встряхнув зверька. «Он ведь мальчик, значит, ему тоже надо на мужскую половину. К тому же они с ней теперь не очень-то ладят», — кивнул он на Олекто. «Я не виновата. Он чуть что начинает шипеть на меня». — Только когда ты повышаешь голос. — Я не повышаю! — звенящим голосом произнесла Олекта. — Тише! — примиряюще подняла ладони я. — Пусть хруст спит на мужской половине. Элика, утень, доброй ночи! Поклонившись, они вышли. Я же повернулась к Олекте. После всего случившегося смена платья на ночную камизу и расчесывание волос казались почти непосильной задачей. Явно, сдержав порыв спросить о чем-то, она принялась переодеваться. Я также молча последовала ее примеру, Наконец скрипнула кровать, на которой мы заняли каждое по своей половине, и я погасила светильник.